Вот у нее на левом плече два скромных кола. Над правым виднеется перепуганная мордочка кошки. Обняв хозяйку за шею, она с ужасом косится на фыркнувшую лошадь, а затем взгляд становится заинтересованным. Увидела зеленого. Птиц тоже узрел биологического врага. Зловно гавкает, будто цепной пес. Глаза у ошалевшей мурки вырастают до размеров рекордных арбузов.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 Подняв голову, чуть не выругался. В тучах что-то невероятное творится. Будто водоворот огненный открылся, пытаясь их затянуть. Да только не получается у него ничего. Бледные сполухи закручивает по часовой стрелке, уводя за горизонт. Не зорницы далекие и не северное сияние. Вообще непонятно что. Первый раз вижу такое. Но, судя по равнодушию толпы,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 да и зачем нашим сюда ходить по найму много не заплатят а добыча богатой на границе не взять если кому и везет сердце добыть так этот раз в сто лет да еще и делиться со всеми придется зато голову сложить тут вообще легко за бесплатно а скажите Сардан. свесившись вниз арисат еле слышно заканчивает вопрос тогда в первый день когда вы только пришли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 Я почти не сомневаюсь, что последняя. Этой красавицы только увесистые штанги в руках не хватает для комплекта. Классическая мастерица спорта по тяжелой атлетике. Мимо пробежал запыхавшийся ополченец. С виду не раненый. На ходу поделился новостями. Погонь нас догнала. Епископ послал Коршубиусу, чтобы он где-нибудь заслон организовал перед Бродом. Нельзя с ними на хвосте в реку забираться. Надо хоть бабу спеть на другой берег перевести. А много там тварей! — кричу уже вслед. — Да кто ж его знает! Может, и немного, а может, это только передние, и сейчас орда нахлынет. Трезво оцениваю шансы своего скромного войска как небольшие. Слишком мало нас, чтобы организовать серьезный строй. Шум приближается, попугай волнуется все больше и больше, из темноты показывается целая толпа улепетывающих доходяг. Тех, кто в хвосте вечно плетется. Побросали не только копья, но и все вещи. Налегке ноги уносят. Что там? Спрашиваю наобум. Может, кто ответит? Там орда! Плаксиво отвечает прихрамывающий старик.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 Да и пусть увидят. Я почему-то почти не сомневался, что у нечисти здешней связь налажена неплохо. Раз нас нашла какая-то шайка, то вся округа уже в курсе. Спешат сюда со всех сторон. Теперь вопрос скорости. Кто быстрее, мы или они?»